Глава 3. Урок 2. Зачем нужна финансовая грамотность? В 1990 году мой лучший друг Майк взял в руки империю отца и управляют ею даже лучше, чем тот. Мы видимся раз-два в год на поле для игры в гольф. Они с женой богаче, чем вы можете себе представить. Финансовая империя богатого папы – попала в надежные руки, и теперь Майк растит из своего сына-наследника, воспитывает его так, как когда-то воспитывал нас его отец. В 1994 году, в возрасте 47 лет, я перестал работать. Моей жене Ким было 37. Мы не то чтобы перестали работать в буквальном смысле. Просто, если не произойдет ничего непредвиденного, мы можем работать или не работать, но наше богатство в любом случае будет автоматически приумножаться, даже с учетом инфляции. Наверное, это и есть свобода. Капиталовложения настолько велики, что приносят доходы без посторонней помощи. Это словно дерево, которое вы посадили. Годами вы его поливаете, но однажды оно перестает в вас нуждаться. Его корни проросли достаточно глубоко, И тогда дерево дает вам тень и радует вас. Майк предпочел управлять империей, а я — уйти на покой. Когда я говорю с людьми, они часто спрашивают у меня совета. Как начать? Какую книгу лучше прочесть? Как воспитывать своих детей? Каков ключ к успеху? Или «Как заработать миллион»? В таких случаях я всегда вспоминаю вот эту статью, которую однажды мне довелось прочесть. Самые богатые бизнесмены В 1923 году в чикагском отеле эджуотер Beach прошла встреча политических лидеров страны и самых богатых бизнесменов. Среди них были Чарльз Швабб, Глава крупнейшей независимой сталилитейной компании Сэмюэль Инсул Президент самого большого в мире муниципального предприятия Говард Хобсон Глава крупнейшей газовой компании Айвер Крюгер Президент International Match Company Одной из самых крупных компаний в мире в то время Леон Фрейзер Президент Банка международных сеттельментов Ричард Уитни Президент Нью-Йоркской биржи Артур Коттон и Джесс Лайвермор, два известных биржевика, и Альберт Фолл из кабинета президента. Через 25 лет 9 человек из присутствовавших, тех, кто перечислен выше, ждало следующее. Шваб умер без гроша, 5 лет прожив в долг. Инсул скончался банкротом в чужой стране. Крюгер и Коттон тоже ушли из жизни банкротами. Хобсон сошел с ума Уитни и Альбер Фол как раз вышли из тюрьмы. Фрейзер и Лавермор покончили с собой. Не знаю, может ли кто-то сказать, что на самом деле случилось с этими людьми, но если обратить внимание на дату, 1923 год, вы увидите, что встреча проходила как раз перед рыночным кризисом 1929 года и Великой депрессией, которая, скорее всего, оказало огромное влияние на судьбы этих людей. И вот к чему я клоню. В наше время все меняется еще быстрее и радикальнее, чем тогда. В следующие 25 лет нас наверняка ждут не менее резкие подъемы и спады, чем те, которые пережили эти великие бизнесмены. И меня беспокоит, что слишком многие люди сосредоточены на деньгах, а не на своем главном богатстве — образовании. Если вы будете готовы проявить гибкость, останетесь открытыми для новых идей, перемены сделают вас богаче. Но если вы полагаете, что деньги решат все ваши проблемы, боюсь, вам придется очень несладко. Без финансовой смекалки деньги очень быстро исчезают. Большинству людей невдомек, что в жизни важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится. Все мы слышали истории о счастливчиках, выигравших в лотерею. Они сначала бедны, потом вдруг становятся богатыми, а потом опять бедными. Они получают миллионы, но вскоре снова оказываются у разбитого корыта. Или вспомните о профессиональных спортсменах, которые в 24 года зарабатывают миллионы долларов в год, а в 34 уже спят под мостом. Как раз в сегодняшней газете я прочитал рассказ о молодом баскетболисте, который год назад был миллионером. А сегодня он утверждает, что друзья, юрист и бухгалтер отобрали у него все деньги, и он вынужден работать за копейки на мойке машин. Ему всего 29 лет. Его уволили с мойки машин, потому что он отказался снимать во время работы чемпионское кольцо. Так его история попала в газеты. Он выступает против своего увольнения и жалуется на трудную жизнь и дискриминацию. Он говорит, что кольцо — это все, что у него осталось. Если лишить его последнего, он погибнет. Сегодня, в 1997 году, мне известны многие люди, в одночасье ставшие миллионерами. Я, конечно, очень рад, что люди становятся богаче, но хотел бы предостеречь. В долгосрочном смысле — Важно не то, сколько денег у вас окажется, а то, сколько вы сумеете сохранить и на сколько поколений. Поэтому, когда люди спрашивают, с чего мне начинать? Или, как быстро разбогатеть? Мой ответ их часто разочаровывает. Я просто говорю им то, что когда-то говорил мне богатый папа, если хочешь стать богатым, нужно быть финансово грамотным. Эта мысль вдалбливалась мне в голову всякий раз, когда мы встречались. Как я уже говорил, мой образованный отец всегда подчеркивал, что нужно читать книги, а богатый папа утверждал, что мне необходима финансовая грамотность. Если вы собираетесь построить небоскреб, первое, что необходимо сделать, это выкопать глубокую яму и залить ее прочным фундаментом. Если вы строите дом в пригороде, 15 сантиметров бетона будет достаточно. Большинство людей, стремящихся разбогатеть, пытаются построить Empire State Building на 15-сантиметровом фундаменте. Наша школьная система, которая была создана в эпоху господства сельского хозяйства, все еще верит в здания без фундамента. Тут по-прежнему в моде земляные полы, поэтому дети оканчивают школу без каких-либо основ финансовой грамотности, Однажды проснувшись ночью в своем доме в пригороде Поуши в долгах воплощение американской мечты, они говорят себе: Мои финансовые проблемы можно решить, если найти способ быстро разбогатеть. И вот начинается строительство небоскреба. Здание быстро растет, и вскоре, вместо Empire State Building, у нас появляется еще одна Пизанская башня американского пригорода. Бессонные ночи возвращаются. Для меня и для Майка были открыты все возможности, потому что нас еще в детстве научили строить прочный финансовый фундамент. Бухгалтерский учет, наверное, один из самых скучных предметов в мире и один из самых запутанных, но если вы хотите стать богатым человеком, причем в долгосрочном смысле, Этот предмет может оказаться для вас самым важным. Вопрос в том, как научить этому сложному предмету детей. Упростить его. Сначала использовать картинки. Мой богатый папа заложил в моем уме и в уме Майка прочный финансовый фундамент. Мы были всего лишь детьми, и он нашел простой способ обучать нас. Много лет он рисовал картинки и объяснял их, Когда мы начали разбираться в этих простых схемах, терминах и движении денег, он постепенно добавил числа. Майк в свое время владел гораздо более сложным бухгалтерским анализом, потому что ему это было необходимо. Он управляет миллиардной финансовой империей. Мои знания поскромнее, потому что моя империя меньше, но фундамент у нас один и тот же. На следующих страницах вы увидите такие же простые схемы, как те, что рисовал для нас отец Майка. Они элементарны, но помогли двум маленьким мальчикам в конце концов построить большое богатство на прочном фундаменте. Правило первое. Нужно знать разницу между активом и пассивом и покупать активы. Если вы хотите быть богатым, это все, что вам нужно знать. Это правило первое и единственное. Возможно, оно кажется вам до абсурдного простым, но большинство людей даже не подозревает, насколько оно важно. У множества людей появляются финансовые проблемы именно из-за того, что они не понимают разницы между активами и пассивами. Богатые приобретают активы, бедняки и средний класс – пассивы, которые считают активами. Когда мы с Майком услышали это от богатого папы, то решили, что он шутит. Мы сидим и ждем, когда он откроет нам секрет того, как стать богатыми, а он говорит какие-то банальности. Его слова были настолько просты, что нам пришлось надолго замолчать, обдумывая их. «А что такое актив?» — спросил Майк. «Пока не думай об этом», — ответил богатый папа просто прими эту идею. Если ты сможешь понять эту простую истину, в твоей жизни будет план, который избавит тебя от финансовых проблем. Идея проста, поэтому на нее никто не обращает внимания. «Вы хотите сказать, главное — это знать, что такое актив, покупать активы и богатеть», — переспросил я. Богатый папа кивнул. «Да, все именно так просто». «Если это так просто, почему же все не станут богатыми?» – удивился я. Богатый папа улыбнулся. «Потому что люди не видят разницы между активом и пассивом». Я помню, как выпалил. «Как же взрослые могут быть такими глупыми? Если все настолько просто, и если это так важно, то почему не все хотят узнать об этом?» Богатый папа за несколько минут объяснил нам, что такое активы и пассивы. Сейчас мне, взрослому, трудно объяснить это другим взрослым. Почему? Потому что взрослые умнее. В большинстве случаев простота идеи ускользает от них, поскольку они получили другое образование. Их учили другие образованные люди и профессионалы, банковские работники, бухгалтеры, агенты по продаже недвижимости, специалисты по финансовому планированию и многие другие. Сложность в том, чтобы заставить взрослых забыть все, что они знают, то есть снова стать детьми. Разумный взрослый часто считает упрощенные определения ниже своего достоинства. Богатый папа верил в принцип «чем проще, тем лучше» и старался максимально упростить свою науку для двух мальчишек. Это и сделало наш финансовый фундамент таким прочным. Что же вызывает непонимание? И как такую простую идею ухитряются исказить? Почему люди покупают активы, которые на самом деле оказываются пассивами? Ответ – кроется в школьном образовании. Мы сосредоточены на грамотности, но не на финансовой. Является ли нечто активом или пассивом, зависит не от слов и определений. Если вы действительно хотите запутаться, найдите определение актива и пассива в словаре. Я знаю, что эти определения могут показаться разумными подготовленному бухгалтеру, но для обычного человека они не имеют никакого смысла. И все же мы, взрослые, часто слишком самонадеянны, чтобы признаться в том, что не видим в какой-то фразе смысла. «Богатый папа говорил нам», Актив определяется не словами, а цифрами. А если вы не можете разобраться в цифрах, вы не отличите актива от дырки от бублика. В бухгалтерском деле, повторял он, важны не сами цифры, а то, что они вам говорят. То же и со словами. Важны не сами слова, а история, которую они рассказывают. Многие люди читают книги, но не все понимают. В некоторых вузах даже есть такой предмет — понимание прочитанного. Далеко не все из нас сдали бы по нему экзамен. Например, недавно я купил новый видеомагнитофон. К нему прилагалась книжка с инструкцией о том, как его запрограммировать. Мне нужно было просто записать свое любимое телевизионное шоу, которое идет в пятницу вечером. Я чуть не сошел с ума, пытаясь разобраться в инструкции. Более сложной задачи, чем программирование видеомагнитофона, передо мной еще не стояло. Я перечитывал слова в инструкции, но ничего не понял. За чтение я получил пятерку, а за понимание прочитанного – двойку. Так же бывает с большинством людей, которые видят перед собой финансовый отчет. «Если хочешь быть богатым, нужно читать и понимать цифры», не раз говорил мой богатый папа. Он часто повторял и другое. Богачи покупают активы, а бедняки и средний класс — пассивы. Вот как отличить актив от пассива. Большинство бухгалтеров и специалистов по финансам с этими определениями не согласятся, но именно с этих простых рисунков началось строительство прочного финансового фундамента для двух мальчишек. Для того, чтобы научить нас, Богатый папа выражался предельно просто, используя как можно больше картинок и как можно меньше слов. Цифры появились лишь много лет спустя. Вот как движутся деньги актива. Рисунок номер один. Верхняя таблица — отчет о доходах и расходах, который часто называют счетом прибыли и убытков. В нем зафиксированы доходы и расходы, деньги, которые поступают, и деньги, которые уходят. Нижняя схема — это балансовый отчет. Он называется так потому, что в нем активы должны уравновешиваться с пассивами. Новички в финансовых вопросах не знают, каково взаимоотношение между этими отчетами, а это очень важно. Первопричина финансовых проблем — это простое незнание разницы между активом и пассивом. Все дело в определении этих слов. Если хотите узнать на практике, что такое путаница, найдите эти слова в словаре. Словарные определения могут иметь смысл для профессиональных бухгалтеров, но обычный человек с тем же успехом мог бы прочесть их на китайском. Прочесть слова будет легко, но понять их сложно. Так что, как я уже говорил, мой богатый папа просто сказал двоим мальчишкам «Активы кладут деньги нам в карман». Простое, понятное и практичное определение.